Часть 21. Личная просьба Марго. «Да кому там не имется?» – пробормотал Сашка, услышав сквозь сон звонок телефона. «Лег пораньше, называется. Выспаться решил», – пробормотал он. Нащупал телефон, приоткрыл один глаз, нажал на зеленую трубочку и пробормотал. «Слушаю». «Саш, ты мне очень нужен», – услышал Сашка голос Марго. «Зачем?» – спросил Сашка и громко зевнул. «Я уже сплю, и вы меня разбудили, Марго». «Семь вечера, а ты спать лёг, Ну, прям как бабка старая», – воскликнула Марго и повторила. «Но ты мне очень нужен». «Зачем?» – опять спросил Сашка. «Или я теперь круглосуточно работаю?» «Ты должен послушать одного человека», – быстро заговорила Марго. «Услышать, что он думает, и потом тайком рассказать мне». «Марго», – зевая пробормотал Сашка, – «Давайте я завтра послушаю этого человека». «Надо сегодня, непременно сегодня», – возразила Марго. «А то я могу совершить ошибку». «Саш, ну не ломайся ты, как красная девица. Я уже столики заказала и костюм с туфлями тебе купила. В награду за услугу получишь костюм с туфлями и поужинаешь в пафосном ресторане. Заодно на актрисулек с актеришками посмотришь вблизи». «Куда ехать?» – тяжело вздыхая, поднимаясь с кровати, спросил Сашка. «В офис приезжай», — ответила Марго. «Жду тебя тут. Переоденешься и поедем». «Еду», — ответил Сашка. Пошел в ванную, умылся, почистил зубы, посмотрел на отросшую щетину и, махнув на нее рукой, натянул спортивный костюм, жилетку, кроссовки. Взял ключи от машины и вышел из квартиры. «Переодевайся скорее», — торопила Марго, доставая из шкафа вешалку с костюмом, суя ее в руки Сашке и отворачиваясь, но не переставая говорить. «Сейчас поедем в ресторан. Я первая поеду, а ты за мной. Столик у тебя заказан на 10. Посидишь в машине, подождешь. В без 15.10 пойдешь в ресторан, назовешь имя, и тебя проводят за столик. Через несколько минут подойду я с мужчиной и сяду за соседний столик. Ты, конечно же, делаешь вид, что не знаешь меня. Сидишь, ешь. Слушаешь, что думает мой спутник. Ешь не спеша, а то за 5 минут все сж... слопаешь». «Короче, ешь как можно дольше и слушай. Минут через сорок заканчивай есть, расплачивайся и уходи. Деньги на ужин я тебе сейчас переведу на карту». Сашка, слушая инструкции Марго, оделся, осмотрел себя и удивился, что костюм так хорошо на нем сидит, словно он сам его покупал, а не Марго выбирала на глазок. «Отлично выглядишь», — сказала Марго, оглядев Сашку со всех сторон, и спросила, «Ты все запомнил?» «Все» ответил Сашка, чувствуя себя в костюме как-то неловко. «Переобуйся», – напомнила Марго и показала глазами на коробку с туфлями. Сашка открыл коробку, достал черные туфли, полюбовался ими, переобулся, прошелся по кабинету, туфли не жали, и он удовлетворенно кивнул, отвечая на немой вопрос Марго, что все впору. «Выйдешь из зала и иди сразу в сторону служебных туалетов и жди меня там», продолжила она ходу инструктировать Сашку Марго. «Я не знаю, где служебные туалеты», – возразил Сашка. «Я вообще ничего не знаю, потому что ни в одном ресторане не был. И даже не знаю, куда мы едем». «Туалеты для гостей по левой стороне, а для персонала по правой стороне», – ответила Марго. «По правой – это если я выхожу из зала», – уточнил Сашка. «Или вхожу в зал». «Так», – задумчиво протянула Марго. Остановилась, прикрыла глаза. Тут же их открыла и ответила. «Если выходишь из зала». «Понял», — ответил Сашка и спросил. «Марго, а что это за спутник такой будет у тебя?» «Ну», — протянула Марго, замялась и тут же спросила. «Вот чего спрашиваешь? Ты уже, наверное, все мысли мои услышал». «Ничего я не услышал», — ответил Сашка. «Как не услышал?» — испугалась Марго. «Я только о нем и думаю. Ты что, способность свою утерял?» «Ничего я не утерял», – сердито возразил Сашка. «Невозможно постоянно слушать чужие мысли. Это тогда не жизнь, а кошмар. Постоянный гул в голове. Я научился выключать громкость чужих мыслей и слушаю их только тогда, когда нужно слушать». – с облегчением протянула Марго и, останавливаясь возле дверей, ведущих на парковку, пояснила. «Я познакомилась с мужчиной. Он классный, веселый, на одной волне со мной». Я все еще в нем недостатки и не нахожу их. А вчера он пригласил меня на турбазу в задницу Мира, где-то в Карелии. Представляешь, не на модный курорт, не на розовый песочек и не в современный отель, а в настоящую задницу Мира. Да я только мечтала о таком диком отдыхе, но поехать не могла, потому что не с кем было. И в чем проблема, удивился Сашка. Так я ему не говорила, что мечтаю о таком отдыхе, воскликнула Марго а он вдруг возьми, да и предложи мне такой отдых. Да еще и сказал, что он давно мечтал отдохнуть так, но, мол, у него не получалось. Вот у меня сомнения и возникли. Недостатков у него найти не могу. Так еще и думает о том же, о чем и я. А вдруг он, как и ты, чужие мысли слышит? Понятно, пробормотал Сашка и добавил. Действительно странно. Улыбающийся официант, высокий молодой парень, с прилизанными назад густыми черными волосами, Проводил Сашку к столику. Выдвинул стул. Подождал, пока тот усядется. Положил перед ним меню и удалился. «Капец! Цены!» – ужаснулся Сашка. Услышал тихое пиликанье телефона в кармане. Незаметно достал его. И, держа сбоку от стола, глянул на сообщение. Глаза у Сашки округлились от щедрости Марго, которая не поскупилась не только на костюм и туфли, но и на ужин. Сашка убрал звук на телефоне. Сунул его в карман и стал выбирать, что он желает отведать. Отведать хотелось все, но надо было выбрать пару блюд – салат и что-нибудь на десерт. Но шибко выбирать не пришлось, потому как в этот момент к соседнему столику подошла Марго с высоким, лысым, подтянутым мужчиной, с испаньолкой и широкой улыбкой. Сашка назвал первое попавшееся блюдо подошедшему официанту и стал увеличивать громкость чужих мыслей. Громкость увеличилась мгновенно – и уши Сашки полились десятки чужих мыслей одновременно. Они смешивались, перекрывали друг друга, и было совсем ничего не разобрать. Сашка поморщился и стал пытаться уменьшить звук и сконцентрироваться на мыслях спутника Марго. Ничего не получалось. Звук то уменьшался до нуля, то орал на полную, и ничего невозможно было разобрать. «Если я ничего не услышу», — подумал Сашка, — То Моргов топчет меня в землю и вычтет с зарплаты стоимость костюма, туфель и ужина. И в ближайшие полгода мы с Катькой будем питаться у мамы. Сашка сосредоточился, не поворачивая головы, искося глаза на затылок спутника Марго, закрыл глаза. Стал вслушиваться в чужие мысли и игнорировать и отбрасывать в сторону сначала женские голоса, потом доносившиеся издали мужские голоса. И вроде бы начало получаться» но в этот момент пришел официант и принес заказ. «Черт, тебя принес! Не сам пришел!» – сердито подумал Сашка. И когда официант, поставив перед ним тарелки и пожелав приятного аппетита, ушел, стал заново прислушиваться, отбрасывать сначала женские голоса, то бешмысли, потом мужские, доносившиеся издалека. И вот, наконец-то, он стал разбирать голос и мысли спутника Марго. «Зря Марго так потратилась на меня!» хотя с ее работой становишься циничным и не на грош не веришь людям. Так что, наверное, все-таки не зря. Спокойствие и уверенность – оно дорогого стоит», – думал Сашка, слушая мысли спутника Марго и краснеет от услышанного. Мужчина мысли читать не умел и действительно был без ума от нее, да еще и с таким буйным воображением, что мысленно не только раздел ее. Все мысли спутника Марго были хорошими, ни одной дрянной, никаких коварных мыслей не было, и Сашка порадовался за хозяйку – Мысленно пожелал им счастья. Быстро слопал остывшие блюда. Подозвал официанта. Расплатился и пошел к служебным туалетам. «Ну!» – воскликнула Марго, подскочив к Сашке, стоявшему возле дамского туалета. «Что он думает?» «Мне общими словами сказать или дословно пересказать?» – спросил Сашка. «Конечно, дословно!» – воскликнула Марго. Сашка наклонился к уху Марго и зашептал. Марго сначала вытаращила глаза – потом разинула рот, а потом захихикала, как девчонка. «Вроде все», – пересказал, – ответил Сашка минуту через три, глядя на розовую Марго. «Ну вообще», – улыбаясь, сказала Марго. И Сашка понял по ее лицу, что она счастлива, и у нее намечается нескучная ночь. «Спасибо, Саш», – сказала Марго. «Все, я побежала». «Марго», – крикнула ей вдогонку Сашка. «Что?» – спросила она, оборачиваясь. «Сдачу от ужина. Тебе вернуть или можно себе забрать?» – спросил Сашка. «Себе забери», – ответила Марго и чуть ли не бегом помчалась по коридору. «Вот и хорошо», – подумал Сашка, направляясь в бар ресторана. «Куплю Катьке кусок тортика, который я ел. Побалую ребенка». Часть 22. Шантаж. «Саша», – строго сказала Марго, грозя ему пальцем – «Будет лучше, если ты будешь молчать и просто кивать головой. Говорить я сама буду и спрашивать тоже. Не дай бог, чего ляпнешь, и гемора мы потом не оберемся. Юрий Петрович – человек-причинак, серьезный, шуток не понимает. Вдруг ляпнешь чего, а он оскорбится. Мало нам потом не покажется. Так что лучше сиди, кивай репой и молчи». «Понял», – ответил Сашка. Уселся в кресло, пригладил волосы, почесал нос, поправил свитер и замер, услышав чьи-то тяжелые шаги в приемной. «Не забудь встать, когда он войдет», – прошипела Марго. «Кланяться надо?» – также шепотом спросил Сашка. Марго погрозила ему кулаком, быстро убрала руку, потому что дверь стала открываться, и нацепила на лицо широкую улыбку. Сашка нехотя поднялся и уставился на входящего. Вошедший был человеком высоким, полным, мордатым, с большим круглым лицом, с короткими светлыми волосами – и с маленькими, нелепыми, торчащими в стороны ушами. «Не уши, а дудочки», – подумал Сашка, поздоровавшись и сев в кресло. Юрий Петрович сел в кресло напротив стола Марго. Сложил крупные, с толстыми пальцами руки на выпирающем животе. По очереди оглядел Марго, Сашку и кабинет. Покачал головой, даже не удосужившись, скрыть то, что ему не понравилось, увиденное. И откашлявшись заговорил – «Представляться смысла не имеет», — сказал пришедший. «Я человек публичный, и вы, конечно же, знаете меня. Тем более я заранее договаривался о своем визите». «Кто же вас не знает?» — льстиво хихикнула Марго. «Видела третьего дня вас в телевизоре». Юрий Петрович заулыбался и закивал головой, и Сашка тут же услышал его мысли. «Наверное, этот дебил в кресле не смотрит телевизор и не знает, кто я», — сидит с хмурым таблома. «Надо просветить, кто перед ним». «Да мне насрать, кто ты?» – подумал Сашка. «И не надо меня просвещать». Но пришедший не умел слышать мысли. И следующие десять минут в подробностях рассказывал, глядя на Сашку, в каких телепередачах и прямых эфирах он принимал участие. Наконец-то он замолк. Марго тут же позвонила в приемную и попросила Дарью принести кофе Юрию Петровичу. А тот, утерев платочком выступивший на лбу пот, наконец-то перешел к сути визита. «Я собрался жениться», – сказал Юрий Петрович. «Ой, поздравляю вас», – пропела Марго, изображая на лице полнейший восторг. А сама подумала, что женилка у него уже, наверное, через пять раз на шестой работает, и что баба, решившая за него замуж выйти, наверное, выходит замуж за его деньги, а не за него самого. Сашка сдержал смех и глянул на Юрия Петровича. «Спасибо», – ответил Юрий Петрович, – А сам подумал, что не с чем поздравлять, и что это пад этот нехороший человек. Просто выкрутил ему руки, подсунул под него свою доченьку. «Так-так», – подумал Сашка, – «уже интересно». А Юрий Петрович продолжил говорить. «Все уже готово к свадьбе, и до торжества осталось чуть больше недели», – сказал Юрий Петрович. «А Олечка стала странно вести себя. Вот я и хочу, чтобы вы последили за ней и выяснили, что происходит». И тут же Сашка услышал, как тот подумал, что, возможно, эти идиоты нароют что-нибудь на эту дуру. И у него будет повод отказаться от женитьбы. Будет повод. А то ведь без повода этому кубику не откажешь. Попробуй, откажи ему или пойди против. Так он с дерьмом смешает. Он, видите ли, решил доченьку в высшее общество протолкнуть с помощью него. И где это под... Где он только нарыл эти бумажки? Дожился... На старости лет меня шантажируют и заставляют жениться. И на ком? На дочери Бандюгана. Сашка удивился, услышав мысли Юрия Петровича, но продолжил сидеть с каменным выражением на лице. Марго зашелестела бумагами, подвинула их к Юрию Петровичу, чтобы тот ознакомился с договором и с расценками на наши услуги. Стало что-то объяснять. Юрий Петрович, не читая, подписал договор. Пообещал, что сегодня же предоставит требуемое поднялся и, не прощаясь, вышел из кабинета. «Ну!» – воскликнула Марго, когда шаги в приемной стихли. «Чего услышал?» «Он не хочет жениться», – ответил Сашка. «Его кто-то шантажирует. Кто? Не знаю. Но, насколько я понял, тот, кто его шантажирует какими-то бумагами, заставляя жениться на своей дочери, он бандит». «Бандит?» – удивилась Марго. «А как имя бандита?» «Не знаю», – ответил Сашка. Он про имя не думал. «Так», – протянула Марго, – «мне это не нравится. А ну-ка, давай-ка дословно мне перескажи, что именно ты услышал». «Ну», – протянул Сашка, – «сначала он подумал, что, возможно, эти идиоты, то есть мы, нароем что-то об этой дуре, то есть о его невесте, и у него будет повод отказаться от женитьбы, потому что без повода отказываться нельзя, и что какой-то кубик…» «Кубик?» Воскликнула Марго, вытаращив глаза. «Он так и сказал? Кубик?» «Ну да», — ответил Сашка, не понимая, почему так разволновалась Марго. «Ну мы и влипли», — воскликнула Марго. «Почему влипли?» — удивился Сашка. «Кубик — это...» Марго замялась, скорчила зверскую физиономию и договорила. «Он... Как бы тебе это сказать? Он авторитет. Вот...» И если мы начнем следить за его дочерью... Короче, мы отказываемся от этой работы. Юрий Петрович, конечно, попытается нам навредить. «Не в его интересах нам вредить», – хмыкнул Сашка. Марго удивленно глянула на Сашку. Потом до нее дошел смысл, и она рассмеялась. «Ты прав. Я откажу ему и намекну, что уважаемому Кубику станет известно о его визите, если вдруг к нам в офис начнут приходить проверки или о нас поползут плохие слухи». Марго взяла телефон, позвонила Юрию Петровичу и попросила вернуться в офис. «Да что вы себе позволяете?» – взревел Юрий Петрович, когда Марго сказала ему, что мы не будем заниматься его делом. «Да я вас...» «Хватит!» – рявкнула Марго, которая уже и не думала льстить и улыбаться. «Вы почему сразу не сказали, что ваша невеста – дочь Кубика?» «Как вы узнали?» – вытаращил глаза Юрий Петрович. «А вот так!» ответила Марго и добавила. «И как вам в голову пришло Юрий Петрович следить за его дочерью? Если он узнает...» Юрий Петрович сник, пожал плечами и пробормотал. «И что же мне делать?» «Жениться», твердо ответила Марго. «А если не хотите жениться, то прямо сейчас улетайте в другую галактику. Возможно, кубик вас там и не найдет». «А почему вы не хотите жениться? А на что, такая страшная?» «Да нет, наоборот, очень даже», – быстро ответил Юрий Петрович. Потом с удивлением посмотрел на Сашку и Маргу и воскликнул. «А вы откуда узнали, что я не хочу жениться?» «Узнали», – ответила Маргу. «Мы все знаем». Юрий Петрович удивленно хмыкнул, покачал головой и, не прощаясь, вышел из кабинета. Потом вернулся, сказал, что переведет нам сумму за консультацию и окончательно ушел. Часть 23. Убийство. Саша, раздался в трубке голос Марго. Ты не забыл, что работаешь на меня. Конечно, нет, ответил Сашка, сидя в машине и не сводя глаз с дверей подъезда. А почему уже неделю от тебя ни слуха, ни духа, спросила Марго, и Сашка услышал в ее голосе негодование. Почему не сообщаешь о результатах? А не о чём сообщать? ответил Сашка. «Сижу с утра и до вечера возле подъезда, но объект наблюдения за шесть дней ни разу не вышел из квартиры». «Как ни разу?» – удивилась Марго. «А вот так», – ответил Сашка, – «заказчик по сто раз на дню туда-сюда мыкается, а объект наблюдения вообще из дома не выходит. Я дважды под видом проверяющих пытался проникнуть в квартиру, но на звонки никто не отвечает и мыслей никаких в квартире не слышу». «И вообще, Марго, у меня деньги закончились». «Дай мне другой объект наблюдения. Мне надо на экскурсию Катьке денег дать, а я всю неделю просидел возле подъезда и ни копейки не заработал. Скоро есть, нечего будет». «Странно», — пробормотала Марго. «Заказчица говорила, что ее муж каждый день на работу ездит, да еще и задерживается на работе и с друзьями по барам ночами шастает. Сейчас же позвоню ей и уточню, и отзвонюсь тебе. И это. Сними со служебной карты немного денег себе». Дай детю на экскурсию и еды купи. «Кстати, Саш, ты ничего не слыхал о запасах?» «О каких запасах?» – спросил Сашка. «О закупках впрок», – рявкнула Марго. «Закупаешься по полной, забиваешь все шкафы едой, все морозилки и жрешь потом. Нет денег. Достал макароны с полки и банку тушенки, сварил и съел. Чтобы сделал запас еды, ты меня понял?» «Понял», – ответил Сашка, вспоминая забитые рисом, гречкой и макаронами кухонные полки и десятки банок с консервами, стоящие в картонных ящиках в глубине шкафа. «Про еду, Сашка просто так ляпнул, для пущего эффекта. А Марго стала его, как неразумного ребенка, поучать. Но с работодательницей не спорит, и Сашка готов был пообещать что угодно. «Все, жди моего звонка», – рявкнула Марго и отсоединилась. «Жду», – подумал Сашка. Сунул рабочий телефон в карман и выбрался из машины. Он просидел в машине уже более четырех часов. У него заболела спина и хотелось в туалет. «Вот как уйти?» – подумал Сашка. «Сейчас уйду, а объект наблюдения возьмет и выйдет из квартиры и ускользнет от меня». Сашка потоптался возле машины и уже собрался пойти за толстое дерево, растущее в метрах 100 от дома, но увидел, как подъезжает машина заказчицы. Заказчица его не видела. Поэтому Сашка сделал вид, что у него зазвонил телефон. Достал рабочий телефон и приложил к уху. «Послушаю я ее мысли», – подумал Сашка. «Мало ли чего она наговорит Марго. Если повезет, сам узнаю, почему объект наблюдения не выходит из дома». Сашка сделал несколько шагов по направлению к машине заказчицы. Остановился и забормотал в трубку, имитируя разговор. А сам в это время прислушался, стараясь разобрать обрывки мыслей заказчицы но из-за работающего двигателя машины это было невозможно. «Да выключи мотор, курица!» – подумал Сашка. «Ничего не слышно!» Мотор побурчал еще несколько секунд, заглох, и Сашка увидел, что заказчица выходит из машины и услышал, как у нее звонит телефон. «Ну кто еще?» – услышал Сашка мысли заказчицы и увидел, как она достает телефон, смотрит на него, думает, отвечать или не отвечать на звонок Маргариты Вадимовны. И отвечает на звонок. «Слушаю вас. Да». «Здравствуйте», – отвечает заказчица. Несколько секунд тишины. Потом бешеный рой мыслей, от которых Сашка впал в ступор. «Да сдох он», – мелькнула мысль у заказчицы. «Надеюсь, его уже рыбы сожрали». Но вслух заказчица сказала совсем другое. «Он ушел из дома», – сказала заказчица. «В тот же день, когда я была у вас. Мы поругались, и он ушел». Мысли заказчицы неслись с бешеной скоростью. Сашка не мог разобрать, что она думает, и понял, что перед ней всплыла картина произошедшего. «Нет», – ответила заказчица, – «я не заявляла в полицию». «Зачем заявлять? Нагуляется и вернется». И тут же Сашка услышал ее мысли, что муж никогда не вернется, и она надеется, что его вообще никто никогда не найдет, и что она, конечно, не хотела его убивать, но выбора не было – или он ее, или она его». Закачница сунула телефон в карман и пошла к дверям подъезда. Сашка, повинуясь какому-то непонятному порыву, кинулся за ней, схватил ее за рукав и, когда она повернулась, глядя ей в глаза, спросил: "Как это произошло? За что ты убила мужа?" Закачница вытаращила глаза, выдернула рукав куртки, сощурила глаза, послала Сашку по известному адресу и кинулась в подъезд. Все действие заняло несколько секунд, но Сашке этого хватило, чтобы услышать и разобрать ее мысли. Едва за заказчицей закрылась дверь, Сашка кинулся в машину, завел двигатель и, не дожидаясь, когда он прогреется, быстро уехал со двора. Сашка доехал до заправки, залил полный бак, отъехал в сторонку, заглушил двигатель, достал рабочий телефон, увидел два пропущенных от Марго, удивился, что не почувствовал вибрацию телефона, когда она звонила, и перезвонил ей. «Саша!» – услышал он сердитый голос Марго. «Ты...» «Она убила его!» – перебил ее Сашка. «Что?» – воскликнула Марго. «Откуда ты знаешь?» «Она сказала, что он ушел из дома». «Никуда он не ушел», – ответил Сашка. «Когда вы с ней разговаривали, я стоял рядом и слышал ее мысли, но не все понял. А потом я просто подошел к ней и спросил, за что она убила мужа. Она меня послала, но мысли-то в голове у нее промелькнули». «Я все узнал». «И что ты узнал?» спросила Марго таким голосом, что Сашка понял, что та просто в шоке. Они были на даче. Заказчица готовила ужин. Ее муж порядком выпил и стал к ней придираться, заторторил Сашка. Разгорелся скандал. Муж бросился на нее. Заказчица отпрянула. Ее муж схватил топорик для мяса. Опять кинулся на нее. А она просто выставила руку с ножом вперед. И все». Потом она засунула его в большую пластиковую бочку из-под дождевой воды. Бочку поставила на такую большую оранжевую тележку. Накидала туда кирпичей, опутала ее рыболовной сетью. Тележку прицепила к машине и ночью увезла куда-то далеко, на реку или пруд. И скатила бочку в воду. «Не понимаю, как такая хрупкая женщина могла такое проделать?» В заключение к рассказу сказал Сашка. Марго произнесла плохое слово, потом фыркнула. Сказала, что женщины просто с виду хрупкие и отсоединилась. Марго так и не сказала Сашке, что она сделала. Сообщила ли в полицию о случившемся или решила не сообщать, посчитав, что мужик получил по заслугам. Но в новостях ничего об этом убийстве не говорилось, хотя далеко не обо всех убийствах говорят в новостях. Сашка пару раз хотел спросить у Марго, что же она предприняла, но что-то останавливало его. И он решил, что многие знания, многие печали. Часть 24. Бунт. «Папа!» – услышал Сашка голос Кати. «Твой тапок надрывается». Сашка и так слышал, что его рабочий телефон звонит не переставая. Но он крепил новый карниз в Катиной комнате и не мог бросить начатую работу. Да если честно, то он и не особо хотел отвечать на звонок Марго. Она последнее время немного, мягко сказать, приборзела – Задержала две выплаты, нагло наврав ему, что заказчики вовремя не заплатили, хотя Сашка знал, что они заплатили вовремя. А последний раз она заплатила ему намного меньше, чем полагалось по трудовому договору и наврала, что заказчик не полностью оплатил работу. И Сашка уже сходил в одно детективное агентство и поинтересовался насчет работы и честно объяснил, что на нынешнем месте его не устраивает оплата. Ему обещали перезвонить. «Кать, ты ответь!» – закричал Сашка. «Скажи, Марго, что у меня понос, и я из туалета не выхожу. Как выйду, так сразу и перезвоню ей». «Ладно», – хохотнула Катя, и телефон тут же смолк. Сашка вкручивал последний саморез, когда в комнату вошла Катя и сказала, что его начальница сама сейчас приедет и вытащит его из туалета и что ему нужно срочно в офис, потому как намечается очень прибыльная работа. «Ну, раз прибыльная, – вздохнул Сашка, – тогда шторы сама вешай, а я поехал в офис». «Повешу», – ответила Катя. Поддержала стремянку, пока Сашка слез вниз, и, схватив шторы, сама полезла их вешать. Сашка быстро сбегал в душ, натянул джинсы, спортивную кофту, безрукавку, кроссовки, схватил ключи от машины, выскочил из квартиры и помчался вниз, на ходу вспоминая, когда он в последний раз ездил на заправку. «На!» – сердито сказала Дарья, когда Сашка спустя полчаса вошел в приемную и протянула ему стакан с голубоватой жидкостью. Сирун услышал Сашка мысли Дарьи. «Сама такая!» – подумал Сашка и спросил. «Это что?» «Средство от диареи!» – ехидно ответила Дарья. И Сашка услышал, как она подумала, что будет прикольно, если он при заказчике наделает джинсы. «Кретинка!» – подумал Сашка. «И Марго тоже! Еще бы объявление в газету дала, что у меня диарея! Надеюсь, заказчику она об этом не сообщила!» Он взял стакан из рук Дарьи, двинулся в сторону кабинета Марго. Быстро выплеснул содержимое стакана в горшок с цветком, стоящий на металлической ажурной треноге. И не постучав, распахнул дверь кабинета и вошел. За столом сидела Марго. По правую сторону от нее в кресле сидел чересчур полный мужчина в светло-сером костюме и с такими же серыми волосами и глазами. Сашка поздоровался, извинился за опоздание, наврав про пробку на дороге и сел в кресло по левую сторону от Марго. Это Александр, пропела Марго, представляя Сашку заказчику. Наш лучший специалист, профессионал своего дела. Выполняет работу быстро и незаметно для окружающих. Как ему это удается, ума не приложу. Полную секретность я вам гарантирую. Все, что вы скажете, останется в этом кабинете. И, обращаясь уже к Сашке, сказала. А это Сергей Сергеевич, владелец... Марго назвала фирму, которой владел Сергей Сергеевич, и Сашка понял, почему Марго сказала, что работа прибыльная. Сашка и не сомневался, что с такого заказчика Марго сдерет даже не три цены, а много больше. «Это очень хорошо», – подумал Сашка. «Надо кухонный гарнитур поменять и Катьке электрический самокат купить. Она давно на них поглядывает, но молчит. А я вижу, что ей очень хочется». «Да еще и репетитор по-английскому с ней на следующей неделе начнет заниматься. Так что деньги мне нужны, и даже очень». «Приятно познакомиться», – сказал Сергей Сергеевич, глядя на Сашку, и думая, что эта тощая жертва не очень-то похожа на профессионала своего дела. «Ну, конечно», – ехидно подумал Сашка. «Ты, наверное, думаешь, что профессионалы должны быть такими же неуклюжими бегемотами, как ты». И вслух произнес, что ему тоже, ну, очень-при-очень -при -очень приятно познакомиться» и тут же услышал сердитые мысли Марго, чтобы он, Сашка, вел себя достойно перед заказчиком, иначе она его убьет. Сашка скосил глаза и глянул на Марго, и увидел, что та сердито смотрит на него. «Сергей Сергеевич», — сказала Марго, — «расскажите нам вашу проблему, и мы обязательно решим ее». «Какая самонадеянная», — подумал Сашка, — «еще не знает, что ему нужно, а сразу обещает помочь». «Я хочу, чтобы вы отследили все передвижения моего партнера», – сказал Сергей Сергеевич. «Я хочу знать, где он бывает и с кем встречается. Вы это сможете сделать?» «Конечно», – утвердительно кивнула Марго и добавила. «И предоставим вам фото и видеофиксацию измены». «Какой измены?» – разинул рот Сергей Сергеевич. «Измены вашего партнера», – ответила Марго. «Вы ведь за этим пришли, чтобы удостовериться, что ваш партнер вам изменяет?» Сергей Сергеевич вытрощил глаза, покраснел и заорал. «Да за кого вы меня принимаете? Я вам не гомик какой-то. У меня жена и дети, и Вита. А вы подумали, что я голубой? Партнер по бизнесу. Вот что я имел в виду». Сашка с трудом сдерживался, чтобы не заржать. Но смех старался пробиться. С силой раздвигал ему губы. И в итоге Сашка не выдержал и зарыготал. Зарыготал так, что на глазах выступили слезы. «Сергей Сергеевич...» Злобно глянул на него и... зарыготал тоже. На Марго было жалко смотреть. красная, сконфуженная. Она сидела и смотрела на смеющихся мужчин. «Извините, Сергей Сергеевич», – пробормотала она. «Я не так поняла ваши слова. Мы ведь... Наше агентство занимается изменами. Ну, я и...» «Да ладно», – отмахнулся Сергей Сергеевич, вытирая слезы, выступившие на глазах. «Давно так не смеялся». Аж настроение поднялось. Марго заискивающе улыбнулась, и Сашка услышал, как она мысленно обозвала их рогатыми, блеющими животными. «Сама такая», – подумал Сашка, и вслух сказал, обращаясь к Сергею Сергеевичу. «Я все узнаю о вашем партнере». Краснота сошла с лица Марго. Она сказала заказчику, какую информацию ему нужно будет нам предоставить. На что заказчик ответил, что у него все есть – И он готов сейчас же передать все это нам и даже внести аванс за работу. Марго разинула рот, чтобы сказать, что аванса не нужно. Но Сашка опередил ее и радостно воскликнул, что хороший аванс очень ускоряет работу. Сергей Сергеевич засмеялся и сказал, что финансовый стимул – это лучший из всех стимулов. «Да ты вообще обнаглел!» – закричала Марго, когда стихли шаги Сергея Сергеевича. «Ты чего нос суешь? твоё? «Хватит», – сказал Сашка, – «хватит на меня орать. И вообще, Марго, обращайтесь ко мне на «вы», так же, как и я к вам обращаюсь. Вы мне задержали две выплаты, хотя я точно знаю, когда заказчики перечислили деньги. У вас какие-то свои проблемы были, но они меня не касаются. Без предварительной оплаты я не буду работать». «Что?» – в ярости протянула Марго, и Сашка услышал ее плохие мысли о нем и о том, что он из себя представляет. Сашка усмехнулся, пробормотал «На себя посмотри». Встал и пошел к дверям, игнорируя ругань Марго. В приемной он положил перед Дарьей рабочий телефон, планшет, две карты, ключи от машины, страховку. Помахал ручкой и вышел из офиса. Отойдя метров на десять, Сашка услышал, как с грохотом открылась дверь офиса и крик Марго «Вернись быстро!» «Да пошла ты!» – подумал Сашка. «Вот беги за мной, умоляй вернуться». Обещай новый договор и нормальное обращение. Вот тогда и вернусь. Часть 25. Что не так? Саша, завопила Марго, когда Сашка, проигнорировав ее первый крик, подошел к двери, ведущей на лестницу черного хода, открыл ее и вышел из коридора. Саша в третий раз завопила Марго и бросилась бежать за Сашкой. Да стой ты, завопила она, догоняя Сашку и хватая его за рукав. «Что?» – спросил Сашка, обернувшись и выдернув рукав из ее цепких пальцев. «Че психанул?» – слегка задыхаясь, спросила Марго. «Новый договор, больший процент, аванс и никакого хамства в общении», – сказал Сашка и добавил. «Или прощай». Марго вытаращила глаза, и Сашка услышал ее мысли, что он дофига возомнил о себе и дофига чего хочет. «Марго», – хмыкнул Сашка. Я ведь слышу все мысли и могу сказать, что все с точностью, до да наоборот. Ладно, сказала Марго. Я согласна. Пошли в офис. Сашка пошел следом за Марго. Невозмутимо забрал все свои вещи, лежавшие перед ничего не понимающей Дарьей, в голове которой мелькала мысль. Что это было? Прошел в кабинет, уселся в кресло, заглушил громкость чужих мыслей, чтобы не слушать, что о нем думает Марго, которая давала инструкции Дарьи по новому договору и стал ждать, когда та подготовит новый договор. «Вы довольны, Александр?» ехидно улыбаясь, спросила Марго, когда Сашка подписал новый договор и услышал, как перегнул телефон, оповещая его о зачислении аванса. «Да», — ответил Сашка, поднялся, вежливо попрощался и вышел из офиса. «И кто у нас партнер?» — пробормотал Сашка, усаживаясь в машину и открывая файл на планшете. А в партнерах у нас некий Евгений Анатольевич Донцов. 81-го года рождения, женат, четверо детей, две квартиры в центре, дом в пригороде, две машины, две машины у жены, живут постоянно за городом. Член мужского закрытого клуба «Холмс», каждый день посещает тренажерный зал на Алии Героев, имеет долю в ресторане «Аист» и каждый день там ужинает. Сашка внимательно просмотрел все фотографии, посмотрел на часы, подумал пару минут, завел двигатель и поехал на Аллею Героев. Припарковавшись возле фитнес-клуба, Сашка решил не прикидываться начинающим спортсменом, хотя как у человека хоть и с небольшим, но все-таки опытом, у него в багажнике лежала сумка со всем необходимым для занятий спортом. Но судя по расписанию Евгения Анатольевича, который должен был через 15 минут выйти из зала, Смысла не было идти за ним, и проще было его дождаться здесь. «Точность, вежливость королей», – подумал Сашка, когда ровно через 15 минут здоровенный, лысый, мускулистый мужик в идеально отглаженном черном костюме и в белой рубашке вышел из фитнес-клуба, держа в руках здоровенную спортивную черную сумку. Евгений Анатольевич закинул сумку в багажник, уселся на водительское место, завел двигатель и резво рванул с места». «Капец!» – думал Сашка, вертя головой по сторонам, имчаясь, нарушая правила вслед за объектом наблюдения. Он, наверное, решил, что правила не для него и что он бессмертный. Минут через двадцать, к облегчению Сашки, Евгений Анатольевич свернул с проспекта на менее загруженную дорогу, ведущую к центру. Сбавил скорость. Доехал до магазина, торгующего спортивными товарами и одеждой. Вышел из машины. Ловко взбежал по ступенькам и вошел в магазин. Сашка выбрался из машины и пошел след за ним. «Ну и цены!» – удивился Сашка, поглядывая на ценники. «Вот эти кроссы! Они что, из кожи марсианского дикобраза пошиты? Почему они стоят, как моя машина?» Сашка подошел ближе к объекту наблюдения, сделал вид, что чрезвычайно заинтересовался носками и прислушался к мыслям присутствующих здесь людей. Оба парня, работающие здесь продавцами-консультантами, как по команде, сразу подумали, что Сашка воришка, и за ним надо приглядывать. Полный пожилой мужчина, стоящий возле вешалок с футболками, мучительно думал, какая из трех футболок больше привлечет к нему внимание той дикой кошечки с рыжими волосами. Лысый мужчина, похожий на Нагиева, радовался, что наконец-то дождался скидки, и может теперь купить этот проклятый тренажер и не слушать больше нытье Ирки. А вот объект наблюдения ничего такого не думал. Он мысленно напевал песенку на английском языке. Потом подумал, что вот эти подходят. Купил четыре пары носок, полотенец и пошел к выходу. Сашка дождался, когда объект наблюдения выйдет. Пошел следом. И едва не потерял его, пока выезжал со стоянки. Объект наблюдения поехал в офис, в котором он работал с заказчиком Сергеем Сергеевичем. И судя по записям, которые предоставил Сергей Сергеевич, Он должен был находиться в офисе до самого вечера. «Ну и что делать?» – подумал Сашка. «Наверное, я поеду домой, а к шести подъеду сюда, и уже буду за ним кататься до самой ночи, пока он не поедет домой». В половине шестого Сашка припарковался недалеко от офиса, в котором работали и заказчик, и объект наблюдения, и стал ждать, когда Евгений Анатольевич выйдет. В 18.06 Евгений Анатольевич вышел из офиса вместе со своим партнером Сергеем Сергеевичем. Они о чем-то поговорили возле машины Сергея Сергеевича. Сашка завел двигатель, дождался, пока объект наблюдения сядет в машину и тронется, и поехал, стараясь от него не отстать. Объект наблюдения, нигде не останавливаясь, проехал почти через весь город, остановился возле ресторана «Аист», оставил машину на стоянке и вошел в ресторан. Сашка припарковался метров за сто от ресторана, ближе просто негде было. Испытывая неудобства, переоделся в костюм и рубашку, которую когда-то ему купила Марго. И испытывая еще больше неудобства, переодел брюки. Надел туфли, сунул в карман карту для оплаты рабочих расходов, вышел из машины и пошел в ресторан. Зал был огромный и наполовину пустой, видимо посетители приходят сюда намного позже. Сашка, стараясь выглядеть как за завсегдатой таких мест, твердой походкой подошел к столику, который стоял совсем рядом со столиком, за который сел Евгений Анатольевич. Сел и сказал подошедшему официанту, что не уверен, что будет ужинать, и что если тот, кого он ждет, придет, то они сделают заказ. А пока попросил принести кофе и воду без газа. Официант вежливо склонил голову, давая понять, что сейчас же принесет требуемое. И Сашка услышал его мысли, что вряд ли он, Сашка, «Закажет что-то. Ведь, судя по ногтям и прическе, у него нет на ужин денег». «А что не так с моими ногтями?» – удивился Сашка, глядя на свои руки. «Ногти подстрижены, чистые. В парикмахерскую я ходил пару недель назад. Что не так?» Сашка покосился в окно, в котором он отражался. Увидел, что волосы не взлохмачены, и выглядит он вполне прилично. И решил заглянуть завтра к Алине с первого этажа, у которой был свой небольшой салон красоты, и проконсультироваться, что в нем не так. Почему все сразу вычисляют в нем человека, неспособного оплатить дорогие носки, и ужин в пафосном ресторане. Часть 26. Алина. Сашка сбежал на свой этаж, вытащил ключ от квартиры, но, вспомнив, что собирался зайти к Алине, сбежал на первый этаж и нажал кнопку звонка к квартире под номером 4. «Здрасте» сказала Алина, удивленно глядя на Сашку. И он, к своему удивлению, не услышал ее мысли. «Странно», – подумал он. «Почему я ее не слышу?» «Привет», – улыбнулся Сашка. «У меня к тебе дело есть. Можно я зайду? Ну, ну, чтобы соседи не услышали». Алина секунду поколебалась и посторонилась, пропуская Сашку в квартиру. «Что за дело?» – спросила она, закрывая дверь и оборачиваясь к Сашке. «Понимаешь...» пробормотал Сашка, не зная, как начать. «Я работаю в детективном агентстве». Алина разинула рот. «И мне приходится, — продолжил рассказывать Сашка, — часто заходить в дорогие бутики, или как они там правильно называются, в рестораны, ну и в другие места, где обычно бывают богатые люди. Марго, моя начальница, она купила мне дорогой костюм и туфли. Я это все надеваю, и все равно те, кто там работает...» Сразу вычисляют, что я не тот, кто может себе позволить купить носки за 200 евро. К разинутому рту Алины теперь прибавились еще и вытаращенные глаза, а Сашка продолжал говорить. Вчера я был в дорогом ресторане, и Сашка чуть замялся, не зная, как продолжить. Говорить, что он услышал мысли, было нельзя, и он решил чуточку приврать. И когда официант отходил, я услышал, как он пробурчал, что с такими ногтями и прической я явно не могу позволить себе ужинать в их ресторане. «Скажи мне, Алина, что не так с моими ногтями и моей прической? И вообще, что с моим внешним видом не так?» «Ага», – пробормотала Алина, окинув Сашку профессиональным взглядом и кинул в сторону, сказала, «Пойдем в комнату, не в прихожей же мне тебя разглядывать и консультировать». Сашка снял кроссовки, убедился, что дырок на носках нет и пошел вслед за Алиной. Квартира Алины была однокомнатной и в ней было все сразу – И спальня, и гардеробная, и мини-косметический салон. С одной стороны стоял диван, комод, книжный шкаф. Сбоку стоял обычный шкаф для одежды и виллотренажер. Возле стены, напротив дивана. В углу стоял столик, заставленный десятками баночек, тюбиков, еще каких-то коробочек и сверточков. Зеркало на стене. Над зеркалом висел телевизор. И тут же стояла напольная лампа на высокой ножке. Рядом кресло, журнальный столик с ноутбуком, и пуфик возле кресла, со стоящими на нем мягкими вишневыми тапочками. Алина включила напольную лампу, которая залила комнату неприятным ярким светом, выдвинула из-под столика стульчик, велела сесть на него и положить руки на край стола. Сама встала сзади и стала внимательно смотреть на него в зеркало. Сашке под ее пристальным оценивающим взглядом стало неловко. Зачесался нос, шея, засвербела в левом ухе, захотелось кашлять, Внезапно появился насморк, и он с трудом сдерживал себя, чтобы не начать чесаться и шмыгать носом. «Значит так», — наконец-то сказала Алина. «Совсем неудивительно, что тебя в вмиг вычисляют. Обеспеченные мужчины очень следят за собой, хотя не всегда в этом признаются. Ты за собой вообще не следишь. Ты, конечно, бреешься и стрижешь волосы, но это все не то». «А что то?» — спросил Сашка. «Ну, во-первых, у тебя неухоженные брови, и это сразу бросается в глаза», – ответила Алина. И слегка прикоснувшись к лицу Сашки, приподняла ему голову. «Во-вторых, у тебя плохо подстрижены и совсем не уложены волосы. Мало их подстричь, их нужно каждый день аккуратно укладывать. В-третьих, ты пользуешься дешевым парфюмом. В-четвертых, у тебя в носу и ушах растут волосы. В-пятых, у тебя на лице не наложен крем. В-шестых, у тебя нет маникюра». В седьмых у тебя торчат волосы из-за воротничка рубашки. Сашка потерял дар речи и просто сидел и хлопал глазами. «По этим признакам тебя сразу и вычисляют», – закончила Алина. «Я что?» – с ужасом спросил Сашка. «Должен выдернуть все волосы в носу». «Да», – твердо ответила Алина. «Так это ж больно», – воскликнул Сашка. «Рожать больнее», – фыркнула Алина. «Подумаешь, нежный какой». «Хочешь, чтобы тебя не полили? Потерпишь». «Ты мне поможешь?» – спросил Сашка. «Сейчас, что ли?» – уточнила Алина. «Ну да», – кивнул Сашка. «Мне завтра опять за объектом следить». «Ладно», – ответила Алина. «Но нам тогда придётся ко мне в салон проехать». «В салон так в салон», – согласился Сашка. «У меня служебная машина возле подъезда стоит». «Видала я твою машину», – хмыкнула Алина. «На моей поедем». «Классная машина!» – подумал Сашка, усаживаясь на пассажирское сиденье в машину Алины. «Наверное, надо тоже начать на собственную машину деньги собирать». «Пристегнись!» – скомандовала Алина и резво выехала из двора. Алина заехала в какой-то двор, припарковалась возле подъезда и, сказав, что они приехали, вышла из машины. «Ты же сказала, что мы к тебе в салон поедем!» – удивился Сашка, выбираясь из машины. «А мы и приехали ко мне в салон!» – ответила Алина. Только пойдем в него со стороны подъезда. Алина открыла металлическую дверь квартиры на первом этаже, пропустила Сашку, включила свет и они оказались в большой прихожей. Тут же были двери в туалет, в ванную и на кухню. А вот две комнаты этой квартиры, это и был сам салон, вход в который был через большую комнату. И он сейчас был закрыт и опущены металлические жалюзи. «Я тебя хорошенько подстригу», – стала рассказывать Алина, усадив Сашку на вертящийся стул перед большим креслом. «Уложу волосы и объясню, как это надо делать, чтобы ты сам мог потом их укладывать. Приведу в порядок твои брови, удалю волосы из носа и ушей. А вот с руками проблема. Я, конечно, себе умею делать маникюр, но другим его никогда не делала. Попробовать, конечно, можно, но я... Вдруг я травмирую тебе ноготь, даже не знаю». «Короче, давай начнем с прически, а дальше посмотрим». «Давай», – кивнул Сашка и приготовился к экзекуции. Часть 27. Катька задает вопросы. В половине второго ночи Сашка с болью в носу, с соднящими бровями, с напомаженными волосами, с покрытыми бесцветным лаком ногтями и благоухающей парфюмом осторожно повернул ключ в замке, медленно открыл дверь, И стараясь не шуметь и не разбудить дочь, быстро прошел в ванную. Сбросил с себя одежду, запихнул ее в стиральную машинку, включил стиралку. С нетерпением залез под душ, намылился. Дважды вымыл голову шампунем, чтобы смыть с волос все то, чем мазала и брызгала на него Алина. Смыл с себя мыльную пену, вытерся. Натянул футболку с растянутыми штанами. Почувствовал себя намного лучше. Помазал в носу Катькиным кремом и совершенно без сил упал на кровать и уснул. «Па!» – услышал Сашка сквозь сон голос Катьки. «Ты встаешь или нет? У тебя будильник надрывается!» «Встаю!» – пробормотал Сашка, с трудом разодрал глаза, откинул одеяло и встал с кровати. «Па!» – пробормотала Катька, подозрительно глядя на него. «Что?» – спросил Сашка, пытаясь открыть пошире шере слипающиеся глаза. «Какой-то ты не такой», – ответила дочь, продолжая разглядывать его. «И что не так?» – спросил Сашка. «А где ты вчера был?» – вместо ответа спросила Катька. «Машина твоя возле подъезда стояла, а домой ты так и не зашел». «Я к Алине ходил», – ответил Сашка. Катька вытращила глаза. «На консультацию», – пояснил Сашка. «А потом мы поехали к ней в салон, и она меня приводила в порядок. Нос теперь болит». Катька во все глаза смотрела на отца, а потом прыснула со смеху. «Нос почему болит?» «Алинка врезала». «Волосы выдернули», – ответил Сашка и стал заправлять постель. «Где?» – удивилась Катька. «В носу», – ответил Сашка. «Зачем?» – воскликнула Катька. «Чтобы выглядеть, как обеспеченный человек», – ответил Сашка. «Еще брови мне выдернула, маникюр сделала, подстригла и научила, как волосы укладывать». Катька, молча разину в рот, покачала головой и ушла готовить завтрак. За завтраком Катька внимательно и критически оглядела Сашку, который смочил волосы водой и причесал, как его учила Алина, и вынесла вердикт. «Па, ты в самом деле лучше выглядишь и моложе, с ровными бровями и такой прической. Вот только не пойму, зачем в носу-то волосы дергали? Кто тебе в нос смотрит?» «Ну...» – пробормотал Сашка. Ничего больше не ответил и потрогал нос». Его мысли занимал другой вопрос. Почему он вчера не слышал мысли Алины? А вдруг его способность пропала? Вчера, измученный и уставший, он не очень-то придал значения тому, что не слышал мысли Алины. А сегодня это стало его сильно волновать. А что, если он теперь не сможет слышать чужие мысли? Тогда Марго выгонит его с работы. На что они с Катькой жить будут? Куда на работу идти? Сашка быстро доил яичницу, допил чай, натянул куртку с кроссовками. Взял костюм с туфлями, ключи от машины и помчался вниз, в надежде кого-нибудь по дороге встретить и проверить свои способности. Действительно ли они пропали? Или Алина одна из тех, чьи мысли он просто не может слышать, как, например, Катькины или Мамины? Сашка спустился на первый этаж и столкнулся с соседкой, выходящей из квартиры. Это была Ира, которая недавно развелась и воспитывала двух мальчишек. Разводились они с мужем громко и эмоционально, и об этом знал не только их подъезд, но и во всех домах тоже, потому как каждый день приезжала полиция, чтобы утихомирить разошедшихся супругов. Сашка поздоровался, проскочил мимо нее и услышал, как она подумала, что он, то есть Сашка, достойный претендент в мужье. «Фух», – с облегчением выдохнул Сашка, – «слышу», и быстро выскочил из подъезда, полностью проигнорив планы соседки. Сашка уселся в машину, поежился от холода, завел двигатель, включил печку, открыл планшет и пробормотал, пробегая глазами по тексту с расписанием объекта наблюдения. Фитнес-клуб у нас сейчас будет, придется спортиком позаниматься. Объект прибудет туда через 47 минут. Надо быстренько в фитнес-клуб ехать и прикинуться клиентом. Причёска у меня в порядке, маникюр присутствует, волос в носу нету. «Ай, парфюмом не побрызгался!» «Так, что-то Малина советовала. В отделе парфюмерии набрызгаться из пробников». «А где этот отдел искать?» «Ладно, может, по дороге увижу. Тогда остановлюсь, зайду и набрызгаюсь». Сашка ввел адрес фитнес-клуба в навигатор и выехал из двора. «Отлично!» – подумал Сашка, останавливаясь недалеко от торгового центра. «И в торгушку забегу, поищу парфюмерный отдел и фитнес-клуб в трех минутах отсюда». Сашка выбрался из машины и чуть ли не бегом помчался в торговый центр. На крейсерской скорости обежал первый этаж, поднялся на второй, обежал больше половины и, наконец-то, увидел то, что искал. Он остановился, осторожно потрогал волосы, чтобы убедиться, что они в порядке, и вошел в отдел с мужской парфюмерией. «С наглой мордой иди туда, где дорогой парфюм. Сделай вид, что выбираешь. Побрызгайся, потом достань телефон». «Сделай вид, что срочный звонок, и уходи», – вспомнил Сашка слова Алины. Сделал все в точности так, как она велела, и источая благородный аромат, вышел из торгового центра. Подошел к машине, взял спортивную сумку и поспешил в фитнес-клуб. Сашка, подойдя к ресепшн, сложил руки так, чтобы был заметен маникюр, и его не приняли за лошарика, не способного оплатить занятия спортом, и сказал, что хочет пробное занятие без тренера». Девушка с выступающими из-под макияжа конопушками улыбнулась, кивнула головой, сказала «Да, конечно». И подумала, что лучше бы он сразу купил абонемент на год. Нафиган мне сдался?» – подумал Сашка. Подписал бумаги, отказался от сопровождения и экскурсии по фитнес-клубу, сказав, что сам все найдет. Быстро прошел по коридору, нашел мужскую раздевалку, переоделся и поднялся в зал. «Похожу на дорожке, решил Сашка. Дождусь, пока объект заявится, а потом буду действовать по обстоятельствам. Объект появился через 7 минут. Ну и здоровяк, подумал Сашка, косясь на объект, который стал на беговую дорожку рядом с ним. А теперь подумай обо всем на свете, а я послушаю. Часть 28. Первое занятие. Раз, два. Раз, два. Раз. Удары 132. Надо уменьшить темп. Дума-здоровяк уменьшая скорость бега и следя за пульсом. Уже 20 минут Сашка слушал эти «раз-два» мысли о пульсе и интенсивности бега. Объект наблюдения ни о чем другом не думал. Сашка прошел уже 2,5 километра, начал потеть, и ему уже надоела дорожка. Хотелось сойти с нею, усесться, попить воды, но так делать нельзя. Надо быть возле объекта и слушать его. И чем быстрее он услышит что-то существенное, тем быстрее отчитается перед Марго и получит свои деньги. Через 10 минут объект наблюдения остановил беговую дорожку, сошел с нее, вытер лицо полотенцем, попил воды, еще раз вытер лицо полотенцем и пошел нарезать круги по залу. Здоровяк прямо истязал себя. То приседал со штангой, то делал выпады с гантелями, то поднимал штангу до уровня груди и опускал ее. Потом он качал пресс, лежа на доске вверх ногами. Потом, сидя на тренажере, поднимал ногами огромный груз. И его лицо при этом было цвета перезревшего помидора. Сашка пытался делать все то же, что и объект наблюдения, но только с малюсенькими гантельками. И уже еле ноги волочил. А тот все скакал по залу и скакал. И было совсем не видно, что он хоть капельку устал. «Все, не могу больше», – подумал Сашка. Глядя, как объект наблюдения опять лег на наклонную доску и, положив гантель на грудь, стал качать пресс. «Если сейчас не уйду, то сдохну здесь». Сашка слез с тренажера и на дрожащих ногах поплелся в раздевалку. Сходил в душ, переоделся и увидел входящий в раздевалку объект наблюдения. «Надо задержаться», – подумал Сашка, и стал копошиться в сумке. Объект мучительно размышлял о том, достаточно ли он сегодня дал себе нагрузки или все-таки надо было добавить какую-то становую тягу. «Может, он из жидкого металла?» – подумал Сашка. Застегнул сумку, вышел из раздевалки и быстро, пока его ни о чем не спросило, одеваться на ресепшн. Выскочил из фитнес-клуба. Да чтоб я еще раз, подумал Сашка, усаживаясь в машину и чувствуя, как гудят ноги. Ноги мои больше в спортзале не будет. Видал я этот спорт. Объект наблюдения Кремень. В зале думать только о спорте, в магазине о покупках, в ресторане только о еде. Он вообще умеет думать без расписания. Обычно люди думают обо всем и сразу, о погоде, о других людях, оценивая их внешний вид, о себе, мысленно напевают, ведут мысленные диалоги с кем-то, проговаривают по сто какие-то фразы или уже сказанные кому-то слова, анализируют какие-то ситуации, корят себя, что повели не так, мысленно моделируют будущую ситуацию и выстраивают диалог с кем-то. В голове у людей обычно каша из мыслей, а этот вообще ни о чем таком не думает, наверное, он точно не человек». Объект наблюдения вышел из фитнес-клуба через 28 минут в распахнутой черной кожаной куртке, в черном костюме, белой рубашке. Быстро перебирая ногами, обутыми в блестящие черные ботинки, он дошел до машины. Кинул на заднее сиденье спортивную сумку, сел в машину и резко рванул с места. Сашка, стараясь не упустить его из вида, нарушая правила, мчался за ним до самого офиса. И возле офиса, нарушив правила парковки, заехал на тротуар. Быстро выскочил из машины и умудрился проводить объект наблюдения прямо до дверей, и опять не услышал ничего такого. Объект думал, какой фирмы купить зимнюю резину. Сашка бегом вернулся в машину, съехал с тротуара, услышав о себе ну очень много нехороших мыслей и даже слов, и поехал домой. «К пяти вернусь», – думал Сашка, руля в плотном потоке машин, «и продолжу следить и слушать объект. Сегодня у него по расписанию...» «Чего там у него по расписанию?» Сашка, остановившись на светофоре, правой рукой нажал на кнопочку на планшете, ткнул пальцем в файл и прочитал, что сегодня у объекта наблюдения, как, впрочем, и вчера, поездка в ресторан. «Опять там будет сидеть читать книжонку, а потом высчитает калории, слопает все и поедет домой», – пробормотал Сашка, сворачивая на свою улицу. «У него жизнь скучнее моей, хотя он столько всего может себе позволить, в отличие от меня». Сашка припарковался возле подъезда, вышел из машины и, мечтая, что он сделал бы, окажись у него миллион евро, поплелся домой, на ватных, чуть подрагивающих ногах. Переодевшись в домашнее, Сашка выпил две чашки чая с ореховой халвой, слопал кусок передержанного в духовке пирога, очередного кулинарного шедевра Катьки, лег на диван, ощущая страшную усталость, и мгновенно уснул. «Па!» – услышал Сашка сквозь сон голос дочери. «Па!» Тебе никуда не надо? А то время почти четыре часа, а ты спишь. Как четыре? Пробурчал Сашка, просыпаясь, садясь на диване и ощущая, что у него ноет все тело. Вот так, ответила Катька. Я домой около двенадцати пришла, а ты уже спал и до сих пор спишь. Молодец, что разбудила, пробормотал Сашка, вставая и ощущая боль в ногах, в руках и вообще во всем теле. Ммм. Тихонечко заскулил Сашка, делая один шаг, второй и снова сел. Садиться тоже было больно. «Ты чего?» – испугалась Катька, глядя, как Сашка, упираясь руками в бедра, осторожно садится в кресло. «Заболел? Скорую вызвать?» «Не!» – помотал головой Сашка. «Это я пытался спортом заниматься и, видимо, с непривычки перестарался. Притащи из прихожей мой рабочий телефон. Буду звонить Марго». Катька принесла телефон. Сунула его Сашке и хихикая ушла в свою комнату. «Марго», – сказал Сашка, – «у меня производственная травма». «Что?» – завопила Марго. «Авария? Объект наблюдения тебя побил?» «Нет», – быстро ответил Сашка. «Я был утром вместе с объектом наблюдения в тренажерном зале. Теперь у меня все болит. Вставать и садиться больно. Машину вести не смогу. Даже головой вертеть больно. Мне бы отлежаться» а, -а, -а -э засмеялась Марго. «Понятно. Не надо было в первый раз так усердствовать. Не надо было слишком нагружать себя. Ладно. Сегодня отлежись, а завтра работай. И мой тебе совет – иди завтра в спортзал». «Зачем?» <т> <"Ну> – удивился Сашка. «Ну как это зачем? Раз начал заниматься, то и дальше продолжай. Подкачаешься, окрепнешь. Мало ли что. А вдруг тебе с объектом придется кросс бегать, а ты чахлый?» Кстати. «О чем там наш объект думает?» «Да ни о чем», — ответил Сашка и рассказал, о чем думает объект. «И это все?» — удивилась Марго. «Он что, даже мысленно никого не обругал? И ни о какой девице в тренажерке не подумал?» «Нет», — ответил Сашка. «Трудный случай», — пробормотала Марго и отсоединилась. «Миссия невыполнима», — подумал Сашка. Со стоном встал и, еле двигая ногами, поплелся на кухню, откуда доносился аромат жарящихся котлет. Часть 29. Дельцы. Утром стало еще хуже. Сашка проснулся, попытался встать с кровати и почувствовал, что у него болит все тело. И руки, и ноги, и мышцы пресса, и бока, и шея, и задница. «Капец!» – тихонечко проскулил Сашка. Садиться было больно, вставать тоже. И чтобы забраться в душ, Сашка сжал зубы, поднял ногу и, поскуливая, стал купаться. «Как же я работать-то буду?» – подумал Сашка и поплелся будить дочку в школу. «Иди в спортзал», – с набитым ртом пробубнила Катька, выслушав нытью Сашки. «Позанимайся как следует, и легче станет. Потом опять, конечно, болеть будет, но через недельку пройдет». «Через недельку?» – ахнул Сашка. «Угу» кивнула Катя. Сашка переоделся, взял спортивную сумку и, очень плохо думая про объект наблюдения, поехал в фитнес-клуб. «Позанимаюсь», – планировал Сашка, руля в плотном потоке машин. «А потом поеду на работу к объекту наблюдения. Может, получится проникнуть туда. А почему не должно получиться?» «Прогуляюсь там, послушаю мысли. Сегодня объект по расписанию сразу на работу едет и до обеда там сидит, а с обеда у него свободное время». Вот и посмотрим, где он проводит свое свободное время. «Я рада, что вы выбрали наш фитнес-клуб», – прочерекала девица, когда Сашка, доковыляв до фитнес-клуба, зашел и сразу заявил, что хочет купить абонемент на месяц. И стала оформлять Сашке абонемент. «Вот че на месяц оформляет?» – услышал Сашка мысли девушки. «Оформлял бы сразу на год. Все равно ведь продлевать будет». «И в самом деле», – подумал Сашка, – «может, сразу на год? А что?» «Марго хочет, чтобы я занимался. Катька тоже советует в спортзал ходить». «Давайте сразу годовой оформим», – сказал Сашка. И ни капли не сомневаясь, оплатил абонемент служебной картой. «Если Марго станет возмущаться», – подумал Сашка, – «то я ей скажу, что ведь она сама велела мне заняться спортом. И я подумал, что это приказ, и поэтому купил абонемент». «Ну что», – пробормотал Сашка, – «начнем с беговой дорожки». Сашка уже прошел быстрым шагом 3 километра и собирался остановить дорожку, как вдруг увидел, что в спортзал входит объект наблюдения. «И что он тут делает?» – удивился Сашка. «Он же сейчас должен быть в офисе. Хотя, это очень хорошо, что он здесь. А вдруг он подумает о чем-нибудь важном?» Объект наблюдения встал на дорожку возле Сашки. Сначала быстро пошел, а потом перешел на бег. «Раз, два, три, четыре, раз, два...» «Прибавить надо темп, пульс слишком мал. Раз, два, три, четыре. Сто двадцать семь. Это уже нормально. Чуть ускоримся», – думал объект и ускорялся. «Ну подумай уже о чем-то другом», – мысленно взмолился Сашка, который продолжил наматывать километры на дорожке. «Давай, подумай о своем партнере по бизнесу, о любовнице, о собаке своей. Да хоть о чем-то другом, кроме пульса, подумай». «Раз, два, три, четыре», – продолжал мысленно считать клиент. И вдруг в его мозгу мелькнула мысль совсем не о спорте. «Пора разруливать эту ситуацию. Давно пора. Сколько еще тянуть?» «Раз, два, три. Пульс слишком высок. Надо сбавить темп». «Ну, ну, ну!» – мысленно молил Сашка, вытирая уже наполовину мокрым полотенцем, градом струящийся по его лицу и шее и пот. «Давай, думай дальше». Но объект сбавил скорость, продолжая наблюдать за пульсом. И Сашка, глянув на дисплей, увидел, что прошел уже чуть больше 6 километров. Остановил дорожку, сошел с нее, выпил полбутылки воды. Увидел, что объект тоже сошел с дорожки и двинулся в сторону тренажера, на котором ногами поднимают тяжелые круглые штуки, название которых он забыл. Спустя 40 минут чуть живой Сашка вышел из фитнес-клуба, так ничего важного более не услышав. Но зато он теперь знал, что объект наблюдения должен разрулить какую-то неприятную для него ситуацию. «Хоть что-то», – пробормотал Сашка, садясь в машину и заводя двигатель. Через 12 минут объект наблюдения вышел из фитнес-клуба. На нем сегодня был надет темно-серый спортивный костюм, белые кроссовки и синяя жилетка. Он бросил сумку на заднее сиденье, забрался в машину. Двигатель у него взревел, и он рванул с места. «Куда ж ты так летишь, осел?» – ругался Сашка, быстро смотря по сторонам и стараясь никого не зацепить, и в то же время не упустить объект наблюдения. Бешенная гонка длилась минут сорок и закончилась возле небольшого отеля за городом. Объект наблюдения остановился прямо возле входа. Сашка остановился сразу после поворота к отелю и увидел, как объект наблюдения вошел в отель». Сашка быстро выскочил из машины, чуть ли не бегом кинулся ко входу и успел увидеть, что объект наблюдения пошел к дверям, ведущим в ресторан отеля. «Явно он в такую даль ехал не для того, чтобы поесть», – подумал Сашка, и, не обращая внимания на девушку за ресепшн, пошел вслед за объектом наблюдения. Это был не ресторан, а обычная столовая, но большая и красиво обставленная. «Вкусно пахнет», – подумал Сашка, проходя прямиком к витринам с тортиками и еще какой-то едой, и косясь по сторонам. Увидел объект, сидящий за столиком возле окна, и, решив воспользоваться ситуацией, прошел к витринам, выбрал себе еду, поставил ее на поднос, прошел и сел за спиной объекта наблюдения. «Как вкусно», – думал Сашка, быстро пережевывая ароматные кусочки мяса в кисло-сладкой подливке. «Ну, очень вкусно». Объект ничего не ел, он просто сидел и кого-то ждал, мысленно повторяя одну и ту же фразу. «Ну где же ты есть?» Сашка уже приступил к шоколадному торту, когда мимо него прошла какая-то девушка в бежевой короткой куртке и села за столик к объекту наблюдения. «Ну наконец-то!» – услышал Сашка голос объекта. «Ты что, пешком сюда шла? Почему так долго?» «Скоро только кошки родятся!» – прошипела девица. «Я же не могла вот так просто взять и уйти. Пришлось дожидаться замену». «Ну ладно, ладно», — сказал объект. «Ну что, ты доказательства мне принесла?» «Конечно», — ответила девица. «А ты мне деньги принес?» Объект засунул руку в карман жилетки. Что-то передал девушке под столом. «Только попробуй обмани», — услышал Сашка мысли девушки. «Тут же расскажу твоей жене». И вслух прошептала. «Вот, смотри на моем телефоне и перешли их себе». «А ты, оказывается, и материться умеешь», – усмехнувшись, подумал Сашка. Слыша, как мысленно матерится объект, разглядывая фото своей жены с его другом, идущих в номер отеля, но не этого, а другого. «Понятно, какое дельце он должен разрулить», – подумал Сашка. Сунул в рот последний кусочек торта, встал и вышел из ресторана, размышляя, пригодится ли эта информация Сергею Сергеевичу. И, усевшись в машину, позвонил Марго и рассказал обо всем, что узнал. «Уже что-то», – обрадовалась Марго. продолжая работу». «И, кстати, за что это ты столько заплатил?» «Как это «за что?» – ответил Сашка, сразу поняв, о чем речь. «Вы же сами велели мне посещать спортивный зал. Сами же сказали, мало ли что мне предстоит, а я чахлый. Я послушный сотрудник и исполняю все приказы начальства. Вот я и купил годовой абонемент в тренажерный зал». «Хм, хм», – сказала Марго и добавила, – «Ну, вообще-то это правильно. Ну да. Я сама тебе велела заняться спортом». «Ну вот я и исполнил ваши указания», – ответил Сашка, стараясь не смеяться. Часть 30. Проверяющий. Прямо идеал послушного сотрудника, – хмыкнула Марго и отсоединилась. «А то», – подумал Сашка, – завел двигатель и только собрался выехать со стоянки, как увидел в зеркало заднего вида приближающуюся машину объекта. Сашка включил поворотник, пропустил машину объекта наблюдения, вырулил со стоянки и поехал за ним следом. «Покатаюсь за ним», – подумал Сашка. «Повезет, и еще что-нибудь этакое о нем узнаю». Поколесив с полчаса по узким улочкам, там же на окраине города, объект остановился возле пятиэтажки и вошел в первый подъезд. «Вот блин», – подумал Сашка, – «он куда-то приехал, а я и понятия не имею, куда». Объехав пятиэтажку вокруг, Сашка остановился на углу, потому как больше негде было. Включил аварийку, выставил знак и помчался в первый подъезд. «Ничего не слышно!» – сокрушался Сашка, медленно и бесшумно поднимаясь по лестнице и подходя к каждой двери и прислушиваясь. На совесть стены сделаны, толстенные, ни звука наружу не проникает. Сашка, как и положено послушному и идеальному сотруднику, добрался до пятого этажа, подслушал по дороге под каждой дверью, ничегошеньки не услышал и вернулся в машину. Засунул знак в багажник, завел двигатель, сдал назад, объехал пятиэтажку и встал на освободившееся место метрах в десяти от машины объекта. Прошел почти час, объект не появился, и Сашка решил прогуляться по квартирам. «Кем я сегодня буду?» – пробормотал Сашка, изгибаясь и доставая здоровенную сумку с заднего сидения. «А буду я сегодня?» «Буду... Буду... Буду проверять газовые плиты. Вот». Сашка, преодолевая непреодолимые трудности, переоделся в машине, нацепил бейсболку, сунул в карман удостоверение и порядком уже исписанный блокнот, пузырек с пеной кисточкой, выбрался из машины и пошел в первый подъезд. В первых двух квартирах ему не открыли, в двух следующих двери ему открыли бабули, которые безропотно впустили его в квартиру и проводили на кухню. Сашка с важным видом помазюкал помазкой в местах соединений, поставил закорючку в блокнотике, спросил, кто прописан и кто по факту проживает в квартире и заставил бабулек расписаться. В следующих двух квартирах дверь ему открыли молодые девушки, которые просили его не шуметь. Быстро ответили на вопросы, кто прописан и кто фактически проживает. Расписались и выпроводили его из квартиры. В седьмой квартире дверь ему открыл хмурый, седой, усатый старик. Старик не спешил впускать Сашку в квартиру. Он внимательно изучил удостоверение и злобно сказал, что задолбали его эти проверяющие. Потом хмыкнул и впустил Сашку в квартиру. Проводил на кухню и внимательно следил за его манипуляциями. А когда Сашка задал вопрос, кто прописан и кто по факту проживает в квартире, старик подозрительно посмотрел и спросил, с какой целью он задает такие вопросы. И подумал, что Сашка мошенник. «С целью высчитать среднее арифметическое по расходу кубометра на человека», ответил Сашка, и сам удивился своему витееватому ответу. Старик похлопал глазами, видимо, не поняв, чего такое они высчитывают, подумал плохое слово и сказал, что живет он один, и по факту тоже один. А чего в первую квартиру не зашел?» строго спросил старик, увидев, что подписи начинаются с третьей квартиры. «Никто не открыл», ответил Сашка, удивляясь дотошности старика. «Это они специально не открыли», – сердито фыркнул старик. «Не платят ни за чё, вот и не открывают никому. Пошли, я тебе помогу». «Что поможете?» – не понял Сашка. «В первую квартиру попасть», – грозно сказал старик, и подумал, что он сейчас к чертям собачьим разнесёт их. Накинул пуховую, потёртую безрукавку, и вытолкнул Сашку из квартиры, закрыл её, и, несмотря на почтенный возраст, быстро пошёл вниз». «Встрял!» – сердито подумал Сашка и поплелся вслед за стариком. Старик не стал вежливо звонить в дверь. Затарабанил сначала кулаком в дверь, а потом и ногой, вопя при этом, чтобы те, кто живет тут, открыли двери. «Сейчас кто-нибудь полицию вызовет!» – подумал Сашка. И стал говорить старику, что не надо ломиться в квартиру. Но старик загрохотал еще громче. И дверь вдруг открылась, и выглянула молоденькая конопатая девушка – И следом за ней высунулась голова второй такой же девушки. «А-а-а!» старик. «Чего сразу-то не открыли? Человеку плиту проверить надо, а вы ему мешаете. Сами дармоеды и другим мешаете работу выполнять». Девушки открыли рты и начался скандал. «Капец!» – подумал Сашка. Бегом рванул на третий этаж, радуясь, что у него нет такого соседа. И зайдя на площадку третьего этажа, ткнул в пимпочку на двери с золотистым номером «9». Дверь приоткрылась и высунулась лысая голова объекта наблюдения. «Что вам?» – зевая спросил объект наблюдения. «Плиту газовую проверить», – ответил Сашка, чуть склонив голову, чтобы объект не мог его хорошо разглядеть. «Проходите», – недовольно сказал объект и подумал, что и здесь отдохнуть не дают. Сашка бочком протиснулся в квартиру, прошел на кухню, помазюкал кисточкой соединение и, выйдя в прихожую, где его и ждал объект, спросил Кто прописан в квартире и кто проживает по факту? Никто не прописан, ответил объект наблюдения. И по факту никто не проживает. Но вы же здесь, возразил Сашка. И услышал, как объект мысленно послал его. Я купил эту квартиру, но сам здесь не живу, ответил объект. Приезжаю сюда, чтобы отдохнуть ото всех и подумать. Но тут не получается отдохнуть. Всякие дебилы шляются, подумал объект. Но вслух сказал совсем другое. Вы с проверками ходите и не даёте отдохнуть. Извините, пробормотал Сашка и забыв дать объекту расписаться в блокнотике, вышел из квартиры, чтобы не вызвать подозрения у объекта, если тот вдруг смотрит в глазок. Сашка обошёл все квартиры на площадке и пошёл вниз. На крейсерской скорости Сашка пронёсся мимо квартиры скандального старика, спустился на первый этаж и выскочил из подъезда. Тяжёлый случай, пробормотал Сашка. Уселся в машину, позвонил Марго, отчитался о том, что узнал и поехал домой, чувствуя страшную усталость и желание лечь поспать».